Глава 14. Торжествуй, земля. Среди полей и черепичных крыш, благоухающих апрельской свежестью, В зыбкой ясности рассвета возникают улицы. Вот мулы развозят молоко. Они несутся во всю прыть, позвякивают ручки бедонов, хлещет бич, тяжело дышит погонщик. Вот коровы. Их доят в коровниках богатых домов и на углах бедных кварталов. А постоянные покупатели, еще не очнувшись от бездонных стеклянных снов, выбирают лучшую корову и доят сами, искусно двигаясь стаканом, чтобы получить больше молока и меньше пены. Вот разносчицы хлеба, босые, кособокие, идут на негнущихся ногах неверными мелкими шажками, вдавив голову в плечи, под тяжестью чудовищных корзин, корзина на корзине, огромных, как пагоды, распространяющих сладкий запах слоеного теста и поджаренного кунжута. Вот играют зорю. Как всегда в торжественных случаях будет город призраки металла и ветра. Пестры чихают, вкусно поют. А в церквах отчаянно и робко звонят к утренней мессе. Отчаянно и робко, ибо если в дни обычных праздников колокольный звон пахнет шоколадом и пирожным, то в дни национальных торжеств он пахнет запретным плодом. Национальное торжество. Вместе с запахом свежей земли плывет над улицей радость горожан. Люди плещут водой из окон, чтобы меньше пыли войска, марширующие ко дворцу под сенью знамени, издающего запах нового носового платка. И кареты важных господ, разодетых в пух и прах, врачей, прячущих аптечку под полой сюртука, сверкающих генералов, пропавших свечкой, кто в шляпе, кто в треуголке, и мелкая рысца чиновников, чье достоинство с точки зрения доброго правительства измеряется стоимостью похорон, которые в свое время устроит им государство». Владыка наш, небо и земля полнится славой Твоей. Вот и президент. Далеко от людей, очень далеко, в группе приближенных. Он доволен народом, который отвечает благодарностью на неусыпные его заботы. Владыка наш, небо и земля полнится славой Твоей. Дамы чувствуют приближение любимца богов. Жирные священнослужители козят ему фимиам. Законники перенесли с мечтами на турнир Альфонса Мудрого. Приосанились дипломаты, кавалеры всяческих орденов, вообразив себя в Версале времен короля Солнца. При виде воскресшего Перикла облизываются журналисты, иностранные и свои. «Владыка наш, небо и земля полнятся славой твоей». Поэты думают, что они в Афинах, и сообщают об этом всему миру. Скульптор, избравший свои специальности изображение святых, ощущает себя фидием. Он улыбается, закатывает глаза, потирает руки, слушая, как приветствует народ великого своего правителя. «Владыка наш, небо и земля полнится славой твоей!» Композитор, сочиняющий похоронные марши, поклонник Бахуса и святого погребения, Весил с балкона свое помидорное рыло и смотрит внимательно, пристально. А где же там земля? Но если жрецы искусства воображают, что внезапно очутились в Афинах, еврейские банкиры оказались в Карфагене, вступив по дворец государственного мужа, почтившего их доверием и вложившего в их кассу деньги народа из нуля процентов что дало им возможность обогащаться и превращать серебро и золото в лоскутки обрезания. Владыка наш, небо и земля полнится славой твоей. Карде Ангель с трудом протискался сквозь толпу приглашенных. Он был красив и коварен, как сатана. Народ требует вас, сеньор президент. Народ? За этими словами хозяин поставил вопросительные знаки. Все молчали. Яростно сбросив бремя внезапной скорби, она немедленно засветилась в его глазах, хозяин поднялся и вышел на балкон. В сопровождении приближенных появился он перед народом, точнее, перед толпой женщин, пришедших приветствовать его по случаю годовщины спасения. Та, кому выпало произносить речь, немедленно начала — «О, сын народа!» Хозяин прогласил горькую слюну. Вероятно, вспомнил годы учения в бедном материнском доме в маленьком городке, вымощенном дурными намерениями. Но фаворит, поспевавший, всюду шепнул «Сын народа, как Христос!» «О, сын народа!» — повторила ораторша. «Народа!» — говорю я, — солнце сверкает на небе, Благословляет твою драгоценную жизнь и указывает, что божественный свет всегда побеждает мрачную тень, тень черной ночи, которая вскормила преступные руки, которые вместо того, чтобы сеять хлеб, как ты, сеньор, учишь, посеяли на твоем пути гнусную бомбу, которая, невзирая на все ученые европейские ухищрения, не причинила к нашей великой радости ущерба драгоценному твоему здоровью». Горячие аплодисменты прервали вопли коровьей морды, так звали мелочную торговку, произносившую речь. «Да здравствует президент! Да здравствует сеньор президент! Да здравствует сеньор президент республики!» Да здравствует сеньор конституционный президент республики! Да здравствует ныне и во веки веков сеньор конституционный президент республики, спаситель Родины, вождь великой либеральной партии, истинный либерал, покровитель примерной молодежи! Черным позором покрылось бы это знамя, если бы злые враги, вскормленные гнусными противниками сеньора президента, достигли своей цели». Однако они не знали, что перст Божий вечно бдит над драгоценной его жизнью с помощью всех тех, которые, помню, что он по праву зовется первым гражданином нации, заслонили его все узаша... ужасающие минуты и заслоняют, и заслонят, когда только понадобится. Да, сеньоры, сегодня мы знаем лучше, чем когда-либо, что, достигни они своего в тот печальный день, Печальный для нашей страны, который идет во главе цивизо... цивилизированных стран, наша Родина осиротела бы и оказалась бы в гнусных руках, которые точат во тьме свои кинжалы, чтобы поразить демократию в самое сердце, как сказал великий трибун, которого зовут Хуан Монтальво. Монтальво Хуан, 1833-1889 Эквадорской писатель и философ. Примечание редакции. По причине всего этого знамя реет во всей своей славе. И не слетела с нашего герба славная птица, которая подобная птице Феликс, возродилась из пепла вожь этих вождей, которые объявили национальную независимость Америки, не пролив ни одной капли крови и удовлетворили таким манерам стремление к свободе, которое провозгласили вожди, индейские вожди, которые боролись до самой своей смерти за свободу и за всякие права. И вот потому, сеньоры, мы пришли сегодня приветствовать нашего великого покровителя неимущих классов, который бдит над нами, как родной отец, И ведет нашу страну, как я уже это сказала, впереди прогресса, который Фультон двинул своим пароходом, а Хуан Санта-Мария спас от гнусных захватчиков, когда поджег знаменитый порох в землях Лимпиры. Санта-Мария Хуан, 1831-1856, Костариканский герой, погиб, взрывая неприятельскую крепость. Лемпира — одна из провинций республики Гондурас. Примечание редакции. «Да здравствует наша страна! Да здравствует конституционный президент республики, вождь либеральной партии, спаситель Родины, покровитель детей и женщин и образования!» Вопли коровьей морды вспыхнули пожаром приветствий и погасли в море аплодисментов. Президент произнес несколько фраз, оперши с правой рукой о мраморный парапет балкона, в полоборота к толпе, скользя взглядом по представителям народа на уровне их плеч, хмурясь и сверкая глазами. Мужчины и женщины утирали слезы. «Не вернуться ли вам в комнаты, сеньор президент?» — отважился шепнуть Каро Ангель, заметив, что президент сморкается. Эти люди вас слишком волнуют. Президент вошел в залу, окруженный ближайшими друзьями. Военный прокурор кинулся к нему, чтобы сообщить о бегстве генерала и первым поздравить с замечательной речью. Но все другие тоже бросились вперед. Прокурор остановился, его удержала неведомая сила, странная боязнь. И чтобы не стоять с протянутой рукой, решил поздороваться с фаворитом. Фаворит отвернулся, и все еще, держа на весу руку, прокурор вдруг услышал грохот «Еще и еще», словно канонада. Кричат люди, бегут, прыгают, опрокидывают стулья, бьются истерики дамы, как мелкий рис сыплются солдаты, с трудом расстегивая сумки, заряжая винтовки, пулеметы, разбитые зеркала, офицеры, пушки. Какой-то полковник скрылся на верхней площадке, Держа револьвер наготове, другой спускался по винтовой лестнице, держа револьвер наготове. Нет ничего. Капитан влез в окно, держа револьвер наготове. Другой распахнул двери, держа револьвер наготове. Нет, ничего, ничего нет. Но холодно было в комнатах. Весь слетела по развороченным залам. Нет ничего. Понемногу собрались приглашенные. Кто намочился страху в штаны, кто потерял перчатку... Одни обрели, наконец, прежний цвет лица, но не могли говорить. Другие могли говорить, но все еще были бледны. И никто не мог сказать, куда и когда исчез президент. На нижней ступеньке одной из лестниц лежал большой барабан. Он с грохотом покатился вниз, и все бросились в рассыпную «Спасайся, кто может».